Глава четырнадцатая Утром следующего дня в нашу дверь кто-то позвонил. Игорь сразу же связался с постом охраны, располагающимся под окном. Вадим находился на месте. Никого подозрительного, входящего в подъезд, не заметил. Охрана на месте. Непонятно, каким образом кому-то удалось проскочить мимо поста. «Женя, пожалуйста, будь предельно осторожный». Демонстрируя всем своим видом, насколько ему это не нравится, он спрятался в шкафу, расположенном в моей комнате. А я, с трудом подавляя приступ сильного кашля, пошла открывать входную дверь. У меня есть своя персональная реакция на стрессовые ситуации, кашель. В данный момент я заметно нервничала, руки вспотели, голос слегка осип, и мой перепуганный организм, Постоянно сотрясали приступы неконтролируемого кашля. Я медленно шла к двери, тихо шепчав вслух, словно мантру «Женя, возьми себя в руки, ты же не тряпка!» За дверью стоял Николай Борисович. Широко улыбаясь, он сказал мне «Евгения, я знаю, насколько вы с Танюшей нуждаетесь в деньгах. Старый знакомый рассказал мне и предложил найти молодую девушку для участия в необычных играх». Желательно, чтобы она была спортсменкой, обладала приятной наружностью. Есть вероятность, что сами игры будут постоянно освещаться прессой. Я предложил твою кандидатуру. С победителем будет заключен контракт на работу. Поэтому, Женечка, если ты хочешь получить постоянную высокооплачиваемую работу, полный социальный пакет и интересную жизнь, быстро собирайся. Завтра утром начинается игра в загрузку. «Осталось только одно вакантное место. Я за тебя поручился. Машина ждет нас за углом. Поехали». «Я не готова прямо сейчас куда-то ехать. Кстати, где будет проходить игра?» «Деточка, я хорошо знаком с людьми, которые ее организовывают. Ты можешь ничего не бояться. Я ручаюсь за них. На работе я зашел в отдел кадров, предупредил, что ты будешь дней 10 отсутствовать. Тебе выделили отпуск за свой счет». Надо же, как он все быстро организовал. Что-то тут не так. Во время нашего разговора у Николая Борисовича подергивалось правое веко. Пальцы заметно дрожали, когда он пытался поправить расстегнувшуюся пуговицу на пиджаке. Что-то нервно прошептав, он спрятал руки за спиной. Словом, друг моего отца делал все возможное, чтобы я не заметила его волнения. «Николай Борисович, подождите меня на улице. Я позвоню сестре, соберу необходимые для поездки вещи и сама вас найду. Женя, у нас нет времени. Меня предупредили, что если я не выйду с тобой через 20 минут, машина поедет забирать другого кандидата. Смотри сама, но такой работы ты нигде больше не найдешь». Я прекрасно понимала, что он лукавит, но Владимир Яковлевич поставил передо мной конкретную задачу. Я должна во что бы то ни стало стать участницей игры. Мы должны найти убийцу моего отца и маньяка, лишившего жизни незнакомых мне девушек, вернуть антам их наследие. А потом, я искренне надеюсь, сбудется мое заветное желание. Конечно, я понимаю, что это нереально, но все равно сделаю все, что в моих силах, для его осуществления. Хорошо, Николай Борисович, я быстро соберусь и поедем. Ты за вещи не переживай, Участники игры не пользуются своей одеждой. Администратор выдаст тебе все, что будет тебе необходимо на первое время. А свои вещи ты сдашь в камеру хранения. Есть определенные женские принадлежности, без которых не может обойтись ни одна девушка. Подождите меня здесь, я быстро соберусь. Я вошла в свою комнату, быстро закрылась. А сама, стоя у двери, прислушалась к тому, что происходит за ней. Николай Борисович снял обувь и на цыпочках подошел вплотную к двери в мою комнату. Я слышала легкий шорох его шагов. Показав Игорю, чтобы он молчал, я открыла свой ноутбук и обо всем подробно ему написала. Игорь тут же отправил информацию в свой отдел. Пока я собиралась, руководством было принято решение, что за нашей машиной установят слежку. Игорь сделал мне укол с крохотным микрочипом, объяснив, что его не смогут отследить. Неоднократно проверено. Ласково погладив мои волосы, словно маленькому ребенку, Игорь обнял меня, как бы говоря, «Мы рядом, не переживай, я никому не дам тебя в обиду». А потом он поцеловал меня в лоб. Я поймала себя на мысли, что подспудно ждала совсем не такого поцелуя. «Ну ладно». Вернусь, во всем сама разберусь. Заметно успокоившись, я вышла к Николаю Борисовичу. Я готова, можем идти. Вадим, стоявший недалеко от моего подъезда, не обратил на нас никакого внимания. Мы подошли к микроавтобусу, находящемуся за углом дома. Николай Борисович открыл мне дверь. Я сделала шаг, и почувствовала, как кто-то зажал мне рот куском плохо пахнущей ткани. Больше я ничего не помнила.